Не смешно ли в самом деле? Вместо того, чтобы сходу утвердить приговор Синедриона и избавить себя от лишних трудов, он затягивал допрос, тратя на него и время, и силы. Ведь так просто, казалось бы, вызвать ожидающего его решения и иерусалимского первосвященника, и его прихвостней, и сказать «Натимал, берите своего подсудимого и распоряжайтесь им, как порешили». И однако что-то мешало Понтию Пилату поступить этим простейшим образом. Достоит да ли этот шут того, чтобы с ним возиться? Но подумать только, каков оказался этот чудак. Он, мол, царь иудейский, возлюбленный Господом и дарованный Господом иудеям как прямая стезя к справедливому царству Божьему. А царство это такое, при котором не будет места власти кесаря и кесарей, их наместников и прислужнических синагог, а все де будут равны и счастливы отныне и во веки веков. Какие только люди не домогались верховной власти, но такого умного, хитрого и коварного еще никто не знал. Ведь случись самому дорваться до кормила власти, наверняка бы правил точно так же, ибо иного хода жизни нет и не будет в мире. И сам-то злоумышленник отлично знает об этом, но ведет свою игру, подкупает доверчивых людей обещанием нового царства. Если правду говорят, что каждый судит о другом в меру своей подозрительности, то тут был именно тот случай. Прокуратор приписывал Иисусу те помыслы, которые в тайные тайнах, не надеясь на их осуществление, лелеял сам. Именно это больше всего раздражало Понтия Пилата. И от этого осужденный вызывал в нем одновременно и любопытство, и ненависть. Прокуратор полагал, что ему открылся замысел Иисуса Назарянина. Не иначе, как этот бродяга-провидец задумал затеять в землях смуту, обещать людям новое царство и сокрушить то, чем впоследствии хотел обладать сам. Нет, каков! Кто бы мог подумать, что этот жалкий иудей... Смел мечтать о том, о чем не мог мечтать, вернее, не позволял себе мечтать, сам повелитель малоазиатских провинций Римской империи Понтий Пилат. Так убеждал, так настраивал, к такому уму заключению подводил себя многоопытнейший прокуратор, допрашивая бродягу Иисуса довольно необычным способом, всякий раз, ставя себя на его место и приходил в негодование от намерений этого неслыханного узурпатора. И от этого Понтий Пилат все больше распалялся, все больше терзался сомнениями. Ему хотелось и немедленно скрепить прокураторской подписью смертный приговор, вынесенный Иисусу накануне старейшинами Иерусалимского Синедриона, и оттянуть этот момент насладиться, выявив до конца, чем грозили римской власти мысли и действия этого Иисуса. Ответ обреченного бродяги на его замечание по поводу птицы в небе покоробил прокуратора своей откровенностью и непочтительностью. Мог бы и промолчать или сказать что-нибудь заискивающее, так нет же, видите ли, Нашел, чем утешиться. Смерть, мол, над всеми нами кружит. Ты смотри, сам на себя накликает беду. Будто и в самом деле не боится казни. Сердился Понтий Пилат. Что ж, вернемся к нашему разговору. Ты знаешь, несчастный, что тебя ждет? Спросил прокуратор сиплым голосом в который раз вытирая платком под с коричневого лоснящегося лица, а заодно и с лысины, и с плотной крепкой шеи. Пока Иисус собирался с ответом, прокуратор похрустел вспотевшими пальцами, выкручивая каждый палец по отдельности. Была у него такая дурная привычка.